Пётр смог попасть в Крымскую только через сутки, когда туда прилетел новый командир полка и произошла передача дел от Татулова к Оптеву. Второй полк формировался из безлошадных и две эскадрильи они получили с Дальнего Востока, из 33-го и 34-го Бапов. Часть людей, совсем молодые сержанты, из школы имени Ливаневского, Бизанчук, И Ейского училища. Эти заканчивали курс на СБ и пикировать не умели. Некоторую помощь оказали ВВС Южного направления, переведя уцелевших летчиков из 33-го СБАб, майора Рассказова и 14 командиров экипажей. В целом флот задачу выполнил: собрал уцелевшие машины частью из капиталки, частью среднего ремонта, частью совершенно новых и предоставил 138 летчиков. С технарями было хуже, значительно хуже. К тому времени образовался значительный дефицит их во всех округах. Полки их теряли при отступлении. Пришлось идти на поклон к Петрову, командующему севастопольской группой войск, через остриково командующего авиацией Черноморского флота, у которого часть техников в связи с потерей матчасти воевала в морской пехоте. Он посмеялся, типа «Как вы везете?» А тут как раз к нам прилетела ДЦ 3 ДЦ-3 с РЛС на яда БЛ из Ленинграда вместе с Ивановым Владимиром Ивановичем, уже капитаном третьего ранга. Приказано их сопроводить в Севастополь. Мы прицепили к ним еще один, больше аэродром на Херсонесе не принимал. Взяли туда какой-то попутный груз и вывезли обратно 30 человек. Всего, конечно, так как основным обратным грузом были ранены, но операция прошла успешно и без потерь. Позднее несколько раз повторяли вылеты в Севастополь и на обратном пути забирали еще механиков, пока не укомплектовали полностью оба полка. Активные бои на Керченском полуострове продолжались пять дней. Незначительная часть 46-й дивизии сумела выскочить из кольца. Те, кто сразу выполнил приказ командующего корпусом, Так как его сняли немедленно и отдали под суд, то остальные попытались занять оборону в районе Мариенталя и Сиджеута. Дольше всего они продержались восточнее Сиджеута на довоенном полигоне 156-й стрелковой дивизии. Там бои закончились 24 декабря. Новый командующий 42-м корпусом генерал-лейтенант Маттен Клод. Выдвинул на Керченское направление 170-ю дивизию генерал-майора Витке, последнее, что у него оставалось. Дивизия находилась в Симферополе, и участие в штурме Севастополя не принимала. Рассчитывал быстро выдвинуться на место боев, но не учел местный климат. Его бронетранспортеры и грузовики застряли на дороге между Зуей и Карасу-Базаром. Грунтовка не выдержала давления тяжелой техники и поплыла. Попытались свернуть в степь, а там еще хуже. Тонны грязи навернулись на гусеницы и колеса, и техника встала. 21 декабря по дивизии был нанесен воздушный удар, предотвратить который у Люфтвафы не хватило сил и средств. Последние иллюзии растаяли, когда русский одиночный самолет с сопровождении эскадрильи больших крыс уложил серию бомб предмостные сооружения, а на железной дороге Симферополь-Армянск, на реке салгир Спате, отрезав 11-ю армию от снабжения. Стало ясно, что русские нацелились окружить 11-ю армию. Их передовые части уже взяли Сиетлер и продвигаются к Джанкою. Русским помогало отличное знание местных условий, неожиданно возросла активность и действенность огня русских фортов «Максим Горький-1» и «2», и остальных стационарных батарей флота. Стоило открыть огонь по городу или войскам, как батарею накрывали крупнокалиберные снаряды с высокой точностью. Особенно стало доставаться гаубичным и минометным батареям, позиции которых раньше русскими вообще не накрывались. А мне с 22 декабря приходилось бороться с Петром. Он рвался в бой, впрочем, как и вся его дивизия. Как только прилетела четвертая эскадрилья 29-го баб, его стало очень трудно останавливать. Тут еще Лямур и Тужур подвернулся, так вообще, кина не надо, свет гаси. Девица и впрямь была хороша. Эдакая Моника Белуччи в 19 лет. Кипа волос на голове умудрилась сохранить прическу. Черных, как смоль. Если не сильно приглядываться, то ноги у нее начинались от ушей, несмотря на юфтевые сапоги на низком каблуке. А что будет, если ей нормальные туфли надеть на высоком каблуке? А Высокий таз, четвертый номер, ну, все, при всем. Глаза? Да в них раствориться можно. Короче, глаз не оторвать. Несет орудие, счистки, как коромысло с двумя парами кадок. а Да еще и глазками стреляет. Ее Петр сразу отличил, как только они прибыли, но тут она ему улыбнулась ненароком, и вся выдержка у Петра куда-то ушла. Гормоны, мать их! Ему требовался бой, такой же, как под Москвой. И он начал его искать. Добром это кончиться не могло. и Немцев гораздо больше. У них порядка 400-450 боевых самолетов плюс возможность быстро наращивать силы на направлении главного удара. И командующим у них опытнейший генерал авиации Роберт Ритерфон Грейм, чей штаб находился в Мариуполе. Слава богу, что он не знал о настроении Петра. Потеряв в первых боях приличное количество истребителей, генерал озаботил свою разведку. «Найдите лежбище крыс и подайте мне его на блюдечки». При таком внимании в то, что немцы не заметят переброску фрочек, поверить было невозможно. Почему я и не стремился полностью обеспечить прикрытие их аэродрома? Давайте не забывать, что Дон и Кубань были кузницей кадров белого движения. А на этом строился весь расчет «Кто-нибудь да сдаст?» Сдали. Вечером операторы РЛС сообщили, что наблюдают... Четыре большие группировки воздушных целей над Бердянском, Мариуполем, Мелитополем и Джанкоем. Фон Грэйм решил избавить Петра от обузы. Зачем ему два полка пикировщиков? Это лишнее? Вопрос этот был заранее проработан, запасные площадки для всех восьми эскадрилей и готовы. Только в районе Краснодара их штук 15 заготовлено. Грэйм строил свой расчет на том, что вечер. Все уже отлетали и их не ждут. От Бердянска на малой высоте шла группа расчистки неба около 30 машин. Их встретили первыми над морем. Забили их канал и начали разбираться на вертикалях. Прошло не совсем удачно, двоим из молодых пришлось возвращаться назад. Увлеклись малость. Всех доставать не стали, как только они отвернули, так их и бросили. Двинулись направо, где наблюдалась самая значительная группа. Идут большие, Ю-88 и Хейнкели-111. Петр завалил ведущего и пошел наверх, за ним пошли немцы и свои. Четверо ведущих звеньев отработали по еще четырем ведущим. Петр заложил восходящую спираль, показывая, что собирается еще раз атаковать юнкерсы, но те начали освобождаться от бомб, и стали совсем неинтересны. С их охранением сошлись на горизонтали, и после потери ведущего их группа пошла за юнкерсами. Отвернули и крысы. Чуть ниже виднелись лапотники, которые уже слышали о присутствии больших крыс. Справа подходила довольно большая группа истребителей, о чем сообщил штурман наведения. Это свои, Миги и Яки, цели как раз по ним. Так что ситуация немного меняется. «Работаем по прикрытию», – подал команду Петр и стремительно отвернул под атакующий строй полка. Мессеры находились ниже, и несколько пар болтались на самом верху. «Это охотники. Будут ждать подбитых, но с ними пока не справятся. ГГ наверху превращается из охотника в жертву. Требуется стянуть этих ребят вниз» а это не всегда получается. Немцы из нижней команды распадаются на пары, уклоняются от боя, но пытаются прорваться к строю мигов. Отсекаем их атаку, еще один разворот, и они будут на блюдечке. Но штурман наведения напоминает, что следует отходить на юг, чтобы перехватить еще одну группу целей, оставив третью помогать армейцам. Остальные прибавили и с легким снижением Пошли курсом 180. Еще одна группа лапотников с довольно сильным прикрытием. 18 мессеров ни с того ни с сего пошли в лобовую. Окрашены не по последней моде полностью желтой капот и киль а на носу меч Зигфрида в красном треугольнике. У кабина буква «Р» четко держит строй, манера вести бой совершенно другая. Но БС-23 уговаривает их не выпиандриваться а разваливаться на пары. Ходить в лобовую на нас никто не решался никогда. Делиться немцы не захотели. Значит, будем делиться мы. Звенья уходят на разворот попарно. Одна пара через вертикаль, вторая через вираж. Эти элементы боя у нас самые сильные. Те летчики, у кого машины ФН, идут на переворот. Ранверсман, оказываясь снизу в хвосте у четверых немцев, Это действует. Строй немцев рассыпается, чувствуя угрозу сзади-сверху. Отворачивают и валятся в пике. Это единственное спасение, но за ними никто не пошел. Дорога к строю лапотников открыта. И атака пошла на них. Те больше не видя прикрытия, повторяют их маневры вниз, сброс бомбы попытка отрыва. А вдруг и не пойдут? Налет отражен. Сбито не так много машин немцев, однако штурман наведения дает новый курс. Два штафеля больших продолжают следовать Крымской. Петр подзывает остальных, они перестраиваются, выставляя вперед ведомых, которые тратили снарядов меньше. Этих требуется добить, ибо упорный и настойчивы. Пара валится на строй юнкерсов сверху, и ведущий буквально натыкается на очередь «Петра». Его задний стрелок и не может так поднять стволы. С этой позиции днем стрелять удобнее всего, а ночью приходится работать снизу-слева. Пока работают все три пушки, поэтому разворот и новая атака. Но ее прерывает предупреждение Тараса. Сзади пикируют мессеры. Приходится уклоняться от них, опять выражить и заходить хвост охотникам. Опять «Р» у кабины. Похоже, что в Крыму появился новый... Гешвадер или его группы. Не справляются люфты после начала нашего наступления на всех фронтах. Противник оказался весьма слетаной и поворотливый. Какие-то новые машины. Требуется сбить и посмотреть, что за зверюга. У немцев кончилась высота. Оторваться для разворота они не смогли. а Для надежности Петр выполняет перестроение с Тарасом. Тарас бьет, мессер горит. Пётр острелялся по ведомому и тоже сбил. Метка на карте и вверх, там бой еще идет, Только юнкерсы все таки отвернули. Смысла продолжать это занятие не стало. «Всем сбор, 46-й, как слышите? прием, Это подполковник Олейник, он оставался у первой группы лапотников. Ответа Пётр не услышал, а в охромеев передал другой канал и что эскадрилья возвращается. Потерь не имеет, есть повреждения. После разбора вылета подвели итоги. Слово попросил новый комиссар полка, ему даже зааплодировали, поддерживая его вступление в должность. От имени всех он поздравил Петра, который разменял полтинник. Сегодняшними сбитыми его личный счет 52 самолета. На хвост ему наступают сразу 6 человек, Впереди всех Звягин и Олейник, который побил сегодня рекорд Петра. Восемь сбитых за вылет. Тот замахал руками. Нет, не считается. У меня шесть из них лапотники, три из которых свалились сами от взрыва бомб внутри строя. Так что рекорд не побит. Шесть мессеров плюс связник и в одиночку. Считать надо корректно, с учетом возможности противника комиссар. «Возражений не имею, но тем не менее подполковник Олейник и майор Звягин имеют 40 и 41 сбитый соответственно. Всем троим мы тут небольшие подарки приготовили». Он показал на три внушительных пакета, которые внесли три девушки. Петру пакет вручало предмет его вожделений. Комиссар пригласил всех на торжественный ужин, после которого обещал танцы до упаду. В общем, вошел в роль и начал поднимать воинский дух до небес. Петру достались три поцелуйчика и незабываемый запах ночной Москвы в подарок. За ужином Иван Петрович сказал, что три письма Петр найдет в пакете. Раньше-то что не сказали? Петр выскочил из-за стола и рванул в свой домик, куда посыльный отнес пакет. Два письма, ответы на запросы о сестрах, Там только сообщалось, что еще в двух детских домах девочек с такими фамилиями нет. Третье письмо от матери, она в госпитале в Ленинграде была, выписалась и вернулась на батарею, которая теперь охраняет станцию Путилова на Дороге Жизни. Там она ранение и получила, не писала, чтобы не волновать, просит писать почаще. Праздничное настроение куда-то испарилось, Пришлось еще и на вопросы полкового комиссара отвечать. Пролыгин сказал, что направит еще письма от имени полка для поиска сестер командира. На обещанных им танцах Петр наконец познакомился с предметом вожделений. «Итак, она звалась Татьяной. Как я и причувствовал девушка самовлюбленная, высоко ценящая саму себя, и ее трогают только подарки». Худший из всех вариантов. Холодное сердце, высматривающее добычу. Петр еще и потащился ее провожать, а да до обнимашек дойти не успела. Прибежал посыльный из штаба, сорвал свиданку. Иначе не знаю, чем бы это кончилось. Иду, вот так всегда, Танечка. Стоит на секунду выйти из штаба, звонок — все сюда. Разрешите идти? Вот дурак, зачем давать ей в руки такой козырь? Подумал я. И постарался донести до Петра, что он делает глупости. А насколько я его знал, он никогда под каблучником не был. Все равно их встреча не осталась незамеченной со служивцами. Эти стервецы попытались помочь надеть хомут на шею. Таню закрепили за самолетом командира. Ей, кстати, только легче, а на одну пушку меньше чистить. По счастью, это все быстро кончилось. В полк за данными разведки приехал генерал Козлов, И Танечка через пару недель после этого была переведена в штаб фронта в Тбилиси. Далее ее судьба не прослеживается. А в ту ночь произошло более выдающееся событие. Петра вызвали в штаб, потому как там дали разрешение на посадку подбитому самолету 27-й ОРАЭ. Он шел на одном двигателе, и у него не встали шасси на замки. Мог наломать значительное количество дров... Летчик покидать машину отказался, так как на борту двое раненых, и сам он тоже не в том состоянии, чтобы это сделать. Посадил машину на брюхо, его, летчика, штурмана-наблюдателя и стрелка увезли в госпиталь. оно ну, казалось бы, все, что тут такого? Я упорно вдалбливал в эту пустую голову, которая собралась возвращаться к Танечке мысль, надо снять капот и пролить там, а могут загореться. Мысль была здравая, поэтому Петр отдал такое приказание. Когда отбросили замки, то сам Петр замахал руками. «Пену не давать!» За двумя рядами цилиндров стоял импульсный центробежный нагнетатель. А.Р. 2603 — это родной брат М-82. Это же Райт, циклон. «Петровича ко мне быстро!» «И Сивкова!» На слегка подмороженной траве... Чуть завалившись, на бок лежал хаос, высотный фоторазведчик А-20Р с кучей интереснейших игрушек, качающейся фотокамерой кодек, полупроводниковым баллометром для синхронизации работы камеры и сбрасываемой вспышки с трехступенчатым высотным нагнетателем на обоих двигателях, бесприводным, со свободной турбиной. Двигатели оборудованы автоматом температурного режима. Автомат решал и подбор оборотов на границах высотности. Сивкову и Петровичу поставлена задача все аккуратно снять, подогнать на два истребителя Петра и Осадчива. Испытаем у себя потом, отправим отчет Гудкова, если что, уменьшайте отсек вооружений. Помните, мы там предусматривали возможность смещения бронезаслонки на 60 мм? Вроде Гудков это не менял. А по лизу а мы сможем получать эти нагнетатели. Это же всевысотный самолет получится. Я радовался как дитя. Петя сдал экзамен на взрослую жизнь сегодня, не увлекся ради девицы боем и личным счетом. Провел отражение атаки грамотно и без особого риска, как для себя, так и для остальных самолетов дивизии. Помнил, что главное это не счет, а отражение атаки из четырех направлений. А увидев, нагнетатель сразу отбросил все мысли о промежности и включился в работу. Все равно мне было абсолютно ясно, что станечка роман долго не продлится. Она знает себе цену и ищет человека, который даст ей больше. Молодость – это только способ заработать себе обеспеченную старость, а красота достаточно мимолетна, редко удается сохранить ее во времени. Я не осуждаю таких женщин, но предпочитаю с ними не связываться. Предадут и глазом не моргнут. Так что оставшиеся денечки у Танечки были практически свободны. Петр сам не летал, его пушки не стреляли, а лежали на козлах, укрытые брезентом. С Петей у них дошло до поцелуев. В ее тумбочку переехал весь шоколад, шевётовая гимнастерка комсостава. еще какие-то мелочи а много ли у Петра было возможности делать какие-то другие подарки. Все имущество помещается в маленьком чемоданчике. Затем появился Козлов и зачистил его адъютант, который приводил ей письма командующего. Петь всерьез настроился сделать девушке предложение, слава богу, не успел. Через пять дней у него начались вылеты на новой машине, возня с охлаждением нагнетателя, для которого пришлось дополнительно подводить воздух в интеркулер. Всю документацию отправили в Москву, оттуда приехали инженеры из ЛИИ и провели замеры высотности. Между этими делами как-то незаметно прошла бомбежка мостов через Ускут, Шелен и Ворон. Создание завалов на Приморском шоссе от Ялты к Феодосии сумели вызвать сход лавин в ущелье между горами Таркес-Аба и перчемкая кая не дав немцам перебросить технику 162-й дивизии в Судак. В самом Судаке хозяйничали немцы, две горно-стрелковые дивизии созданного Крымского фронта сосредотачивались на перевалах от алиход бахаза до Урбаша и Коктебеля. Полк, хотя генерал Петров постоянно требовал от полка помощи Севастополю, Помочь ему не мог по целой куче причин. Во-первых, подлетное время до Севастополя у нас 32 минуты, а у немцев 8. Висеть постоянно над городом мы не можем. У нас двигатели имеют ресурс 100-150 часов. Если баражировать поэскадрильно, то на 50 суток едва хватит. А менять нас просто неким и нечем. Требуется перемещаться в Ички, но там нет зениток. А у противника появится большая возможность нанести низковысотный удар, вылетая с аэродрома, где облачность выше. Собираем по всему фронту, брошенные немцами зенетки, большой запас снарядов на складах во Владимировке есть. Строим капониры, которых там нет, будем перемещаться вперед, а там глядишь, и подкрепление получим. Сейчас отрабатываем по 162-й пехотной чтобы фронт не получил фланговый удар. После этого займемся авиацией противника в Крыму. На нас ведь еще и охрана аэродрома в Крымском, без бомбардировщиков, мы сами мало чего можем. Только проштурмовать колонны на марше. В общем, уговорили генерала потерпеть и не дави на нас через Сталина. А он грозил. После Нового года, как на грех, установилась холодная морозная погода. В Мариуполе несколько дней подряд кипели страсти из-за неудачного налета. Генерал фон Грейм прекрасно понял, что его старую лесу провели. Замысел был раскрыт на таком удалении, что получить в итоге решающее преимущество в численности не удалось. Больше всего бесило то обстоятельство, что все сбитые в тот день летчики погибли в ледяной воде Азова. Основные надежды возлагались на эскадру... Рихтгофен на новейших Мессершмиттах бф 109 f 4 часть которых имела пять огневых точек. Тактика больших крыс резко отличалась от тактики остальной авиации русских, и было подозрение, что эти люди прошли подготовку не в СССР. К тому же фон Грейм имел на руках кинопленку, снятую оператором 5-го отдела «Рейхсминистериум фюр фольк Сауфкл рунг унд пропаганда», находившемуся на борту одного из бомбардировщиков, который не был сбит и успешно доставил снятый материал в Мариуполь. Для пропаганды он не годился, а вот как разведывательный имел большую ценность. Впервые удалось запечатлеть внешний вид нового «Гроза Ратте» в прежнем еще угадывался не слишком удачный, но очень крепкий ЛАК-3. Этот был совершенно новой машиной, сильно отличавшейся от исходной хвостовой части и имел более открытую кабину, что позволяло осматривать заднюю полусферу. Ему занизили гаргрот и увеличили площадь и высоту вертикального оперения. Характерная форма крыла осталась неизменной, самолет был очень зализан, отлично покрашен и не имел выступающих антенн. Каким образом была организована на нем связь, осталась загадкой. Но связь была. Радисты Люфтваффе отмечали, что используемый диапазон очень велик, и его сложно охватить. При попытке выставить на их канале помехи, самолеты переходят на запасные каналы без какого-либо труда. Высокие боевые качества нового самолета весьма высоко оценили летчики Рихтгоффена. Они превосходят любой самолет, как наш Фридрих, так и все английские. Единственным выходом из положения видятся высотные засады. На большой высоте их никто не видел. Мы разговаривали со многими, кто сталкивался с большими крысами из GG-77. Вы заблуждаетесь. Парни майора Хандрика действительно забили несколько старых больших крыс под Харьковом, но все они были предварительно поврежденной зенитной артиллерией, или у них закапризничал мотор, и отходили со слабым прикрытием. К тому же уровнем выучки 11-й дивизии русских не слишком отличается. Там ночников нет совсем, но при прямом столкновении с этими машинами сбить никого не удалось. А эти еще и летают днем и ночью, и практически в любую погоду. Хорошо действуют в облаках, но с нами Бог. «И синоптики дают несколько недель отличной погоды», – заключил фон Грейм. Он же приказал доставить из Берлина специалистов по радиограммам и радиолокаторам. По тактике боя было понятно, что русскими командуют Земли, так как они отходили от обнаруженных и атакованных ударных групп и направлялись к тем самолетам, которые представляли угрозу для их аэродрома. Летчик не может иметь столько информации в своей кабине. Этот бой выиграл кто-то на земле, который имел полную картину атаки. Иначе не объяснить, как одна группа самолетов умудрилась отразить массированную атаку на фронте в 275 километров с четырех направлений. Приехавшие спецы установили, что в Севастополе работают два локатора на мысе Херсонес на частоте 900 и 200 МГц. Теоретически, дальность может достигать 225-300 километров. Иногда проскакивали английские частоты и дважды засекли мощные импульсы на запредельной высоте порядка 9 Гц. Вердикт вынесен. Подавить их частоты нам нечем, можно забить 90 и 200, а 9 Гц – это нечто. Будем бороться с ними на Земле. Видимость миллиона миллионов в небе не облачко. Степь промерзла, Севаш встал, на несколько дней прервалось снабжение войск на Керченском полуострове через Керч, только через Феодосию. Тут же выяснилась вторая ошибка Грейма: Вслед за видимостью зимой в России приходит мороз. Морозы ударили такие, что резина катков на танках начала отваливаться. Замерзло топливо в немецких автомашинах и бронетранспортерах, резко снизилась активность авиации. Этот момент и использовал Петра для атаки аэродромов, а наши чудо-механики, в отличие от немцев, оказались более подготовлены к такой погоде. И Петр резко сменил тактику ударов, а вместо больших групп истребителей и бомбардировщиков перешел на скрытные удары малыми группами. РЛС на Сапун-горе работала и обеспечивала необходимую поддержку, а удары с малых высот позволяли избежать потерь в технике и людях. Немцы не могли выставить против них большое количество авиации, но их аэродромы были серьезно укреплены. До двухсот орудий зенитной артиллерии на каждом из 13 аэродромов только в самом Крыму. Первый удар нанесли по самому уязвимому – сакам. Нашу полосу немцы использовать не могли, ее вспахали еще при отступлении, вывернув асфальтобетонное покрытие. В нем немцы проделали два прохода. Самолеты и капонеры расположили полукругом. Этот порядок на данном аэродроме существует по сей день. А полосу соорудили как продолжение нашей старой полосы строго с запада на восток. Из-за сложной конфигурации пришлось делить атакующие бомбардировщики и их прикрытие на пять групп, идущих разными курсами. В каждой группе звено АР-2 и звено ГГ-3С. Группа расчистки два звена. В первом ударе приняло участие 28 истребителей и 15 бомбардировщиков. Они сумели подавить противовоздушную оборону немцев и после этого нанесли удар 120 бомбардировщиков, загруженных рабами, которые камни на камне не оставили в саках. Там базировалось около 90 самолетов пикировщиков, методично выбивавших наши обороняющиеся войска. Три самолета АР-2 сели на воду, экипажи подобрали летающие лодки МБР из Севастополя. Затем полк расправился с Бахчисараем, точнее с аэродромом в нем. Он был небольшой, но противный, в минимальное время подлета до Севастополя. Там базировались МЕ-109 3-й группе 77 й дивизии. Серроризировали истребительную авиацию флота и транспортников по наводке со скалы. Ифигения и Кастрополя били на посадке, ударное звено зашло от тав бадрака спустившись ниже уровня гор в ущелье Бодрак. хан эли крутой вираж влево, и прижимаясь к земле, восьмерка перестроилась строем Клин. Шли вплотную к отрогам низких поросших густым лесом гор, которые глушили звук моторов. Ориентиром служила проселочная дорога по которой местные жители возили дрова для печек. Аэродром начинался за таким же отрогом, высотой в 26 метров. Для самолетов в роще были прорублены просеки, накрытые маскировочной сеткой, опорный пункт ПВО вынесен на левую сторону поля. Часть зениток стояли вдоль шоссе Бахчисарай-Симферополь. Оно обычно служило ориентиром для всех, но ударное звено шло левее. Головной истребитель выпустил две ракеты под домику привода ФУК-10. На аэродроме взвыла сирена, и тут четыре машины показали высший класс бомбометания. Восемь бомб они сбросили с кабрирования, уходя вверх на боевой разворот. Остальные машины несли только ракеты, которые они залпом отправили во вторую батарею ПВО. Бомбы описали параболу, давая возможность истребителям уйти за пределы площадки бомбометания, и разорвались точно на позиции зениток. Второе звено разошлось веером и пошло на боевой разворот по косой петле. Сошлись ближе к верхней мертвой точке и вновь атаковали орудия ПВО. А из-за гор появилось шесть девяток пикировщиков, которые зашли поперек аэродрома и выложили свои подарки в заснеженную рощу. Набитую миссир Бомбардировщики выполнили шесть заходов, сравняв все склады ГСМ, позицию стоянки, казармы и стартовый домик изрыли полосу и ушли. Изменились и действия противника. В первую очередь атаки подвергся аэродром на мысе Херсонес. Но нанести большой ущерб немцы не смогли. Там было все подготовлено. Самолеты находились в закрытых капонирах а РЛС стояла на 35-й батарее в специальном укрытии, сооружённом для нее еще до войны. Капитан третьего ранга Иванов успел все крупнокалиберные зенитки, имевшиеся на мысу, соединить в единую сеть. Со стрельбой через радиолокационный вычислитель Б-3 радиолокатора РИФ немцы потеряли 17 из 27 самолетов, участвовавших в налёте, Причем наши истребители в воздух не поднимались. И немцы вновь сменили тактику. В Очакове и в Мелитополе приземлились самолеты. Ауфкл ГРФ ОПДЛ из Оберст Ровелс группы. Это были стратегические разведчики, которые кроме фотокамер могли нести и бомбы. 4 u 88 d получили антенну, которая могла пеленговать новые русские локаторы. Высотные разведчики вновь появились над Крымом, раздолбанным Мигом 332-го полка. Набрать такую высоту было не по силам. Двигатели давно выработали свой ресурс, а заменить их было нечем, присадок для них давненько не поставлялось. Угроза была серьезной, поэтому Петр принял решение на перелет. Забросили туда сначала топливо и присадку, сопроводив, 4 Ли-2 после разгрузки и их вылета обратно. Пара ГГ-3 СРВ села в Херсонесе. Их закатили в импровизированные подземные ангары, перекрытые рельсами и бетонными своими капониры на самом краю аэродрома. Капитан Авдеев Комэск-1 сам летал на Яке, звеном Миг-3 командовал старший лейтенант Саува, имевший трех сбитых, из них два. Таранным ударом в составе звена 1 миг 1 и 2 миг-3, все со снятыми БС. Вот и приходилось после окончания боеприпасов бить фашистов винтом. Встретили их в Херсонесе недружественно. Командовал восьмым ИАП полковник Константин Иосифович Юмашев, известный мастер воздушного боя. Как-то его перехватило звено мессеров на одиночном И-16 двадцать четвертой серии, пушечном. И он сбил трех из них и повредил четвертый. Это к тому, кто сломал хребет Люфтваффе. За этот бой он получил орден Красного Знамени в сорок первом. Других наград нет. Полком командует с 1939 года на восемнадцать лет старше Петра и сумел сохранить полк и его боеспособность в условиях полной блокады. Недоволен, что прислали варягов помочь. Похлопал по обшивке самолета Петра у хвоста. Нам отказали в поставках этих машин. Через Кузнецова просили. Почему? Этого я не знаю. А почему? У вас есть, а у нас нет. Взгляд у него совсем недобрый. Прислали, понимаешь, юнца. Твою мать, помочь! Петр залез в карман, вытащил небольшую связку ключей и открыл лючок кормового отсека. Там на дверце лежал полевой паспорт машины, талмут для механиков. «Как, что и где обслуживать на случайном аэродроме». В заголовке указывалось полное название машины с фамилиями авиаконструкторов, причем в порядке их реального участия в создании машины. Фамилия Петра там стояла первой, потом Гудков, а затем Горбунов. «Наверное, поэтому, товарищ полковник, это моя фамилия. Этот самолет впервые был сделан в Ейске в августе прошлого года мною и инженером нашего полка». Инженер-майором Сивковым. «Извини, не сдержался. Обидно было, что нам не доверяют». «Не обижайтесь, тащ полковник. Придут машины, обязательно придут. Вот только против высотных юнкерсов их будет невозможно использовать. Таких машин всего две. Мы их и перегнали. Я давал радиограмму, что нужен Кап-3 Иванов. Он прибыл?» Прибыл, сейчас на шестой батарее настраивает блок 3 Скоро будет. и Где пост штурманов наведения? Кого? Откуда дают курс и высоту, цель летчикам? А я откуда знаю? Звонят по телефону, позывной рассвет. Появились моряки во главе с Ивановым. Петром высказал, что пункт управления должен быть дублирован. В штабе восьмого полка иначе все пойдет прахом. Учить людей требуется, а не в секретность играть. Механики заканчивали заправку самолетов. Владимир Иванович рассказывал, что удалось проделать за эти три недели, что он здесь. Созданы четыре ложных антенны, три из них могут давать импульсы на восьми частотах. Есть широкополосная антенна, соответствующая частоте Фрей и Вюрсбурга. Позволяет точнее классифицировать цели. В общем, работа кипит. Он теперь начальник отдела в ВГШФ. Большой начальник с прекрасными перспективами роста. Полковник Юмашев и здесь не удержался, спросил, кто кому отчитывается о проделанном. Я ему, улыбнулся Иванов. Я был у него в подчинении еще в 39-м. Он начальник экспедиции, член госкомиссии, а я рядовой инженер-радионаблюдатель. Он меня в Ленинграде нашел в пустом здании 9-го института и на флот определил. Так что он начальник, я дурак. Вы не обращайте внимания. Мы знакомы кучу лет, и у нас своя иерархия. Он известный конструктор радиоаппаратуры, каким-то образом оказавшийся в ВВС. Вся наша техника работает на его лампах. И это не мои слова, а слова начальника девятки, академика Бонч-Бруевича.